Частым гостем бывал Пушкин в старом гнезде Грибоедовской Фамусовской Москвы, у Римской Корсаковой, жившей в трехэтажном доме на Страстной площади, сейчас площади имени Пушкина, 3. Римская Корсакова, как писал Газимский, представляла собою тип московской барыни в хорошем и лучшем значении этого слова. Старый век и новый век слились в ней в разнообразной стройности и придавали личности ее особенное и привлекательное значение. По преданию, именно в ее доме имели место события комедии Грибоедова «Горе от ума». Римская Корсакова была богата и жила открытым домом, но уж очень размашисто про нее говорили в Москве «должна к целому городу», Никому не платит, а балы дает да дает. Узнав о приезде Пушкина в Москву, Римская Корсакова устроила для него вечер и пригласила гостей. Дамы явились разодетыми, желая привлечь внимание Пушкина. Когда он вошел, все устремились к нему и окружили его. Каждой хотелось, чтобы он сказал ей хоть слово вспоминала знакомая поэту-современница Хамутова. «Я издали наблюдала это африканское лицо, на котором отпечатлелось его происхождение. Это лицо, по которому так и сверкает ум». Балы Римской и Корсаковой украшали ее дочери, и одно из них, высокой и стройной, с бархатными глазами, Александрою Римской Корсаковой Пушкин увлекся. В 52-й строфе седьмой главы Евгения Онегина он назвал ее величавой луною Среди московских звезд прелестных. У ночи много звезд прелестных, красавец много на Москве, Но ярче всех подруг небесных Луна в воздушной синеве.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 Безумству дань. Пушкин почти не брался за перо, Наслаждаясь славой, Которая всюду встречала его, Писали в это время современники. Одно лишь стихотворение Он написал в Москве В альбом Тимашевой прекрасной женщины и поэтессы, Чьими стихами восхищались Вяземской, Боротынской, Языков. Пушкин любовался ее красотой. Ему понравились ее стихи. Свои чувства к Тимашевой он выразил в стихотворении. Я видел вас, я их читал, Сии прелестные создания, Где ваши томные мечтания Боготворят свой идеал. Я пила траву в вашем взоре, В душой исполненных чертах И в вашем милом разговоре И в ваших пламенных стихах. Соперницы запретной розы, Блажен бессмертный идеал, Сто крат блажен, кто вам внушал Немного рифм и много прозы. Запретной розой называл Вяземской В одном из своих стихотворений Племянницу Тимашевой. Незадолго перед тем, вышедшую замуж, Занемощного оберпрокурора князя Лобанова Ростовского. Часто бывал Пушкин у Зубкова, жившего на Малой Никитской, 12, в старинном классической постройке доме с открытым парадным двором и боковыми флигелями. Привлеченный по делу декабристов, Зубков был заключен в Петропавловскую крепость, но каторги избежал и уцелел. Он был очень близок с Пушкиным и мог много рассказать поэту о его близком друге Пущине и вообще о декабристах. Зубков женат был на дальней родственнице Пушкина. У него поэт познакомился с его свояченицей, считавшейся одной из первых красавиц Москвы. Он увидел ее впервые в театральной ложе, затем на балу. Высокая и стройная с чистым греческим профилем и черными, как с мой, локонами, Софья Федоровна Пушкина очаровала поэта. Красоту ее поэт воспел в стихах. Нет, ни черкешенка она, Но вдолы Грузии от века Такая дева не сошла с высот угрюмого Казбека. Нет, ни ага в глазах у ней, Но все сокровища Востока не стоят сладостных лучей ее полуденного ока. Пушкиной, между тем, увлекся скромный молодой человек Панин, смотритель московского вдовьего дома. Пушкин знал это и держал себя с нею застенчиво и неловко. Она была очень любезна и внимательна, но никаких надежд поэту не подавала. Накануне отъезда из Москвы, 1 ноября, Пушкин, не застав Зубкова дома, оставил записку. «Я надеялся увидеть тебя и еще поговорить с тобою до моего отъезда. Но злой рок мой преследует меня во всем том, чего мне хочется. Прощай же, дорогой друг, еду похоронить себя в деревне до 1 января. Уезжаю...» со смертью в сердце. Вместе с запиской он оставил зубкову для пушкиной стихи, помеченные первым ноября. Зачем безвременную скуку, зловещей думаю питать, И неизбежную разлуку в унынь робком ожидать? И так уж близок день страдания. Один в тиши пустых полей, Ты будешь звать воспоминания потерянных тобою дней. Тогда изгнаньями могилой несчастный Будешь ты готов купить хоть слово девы милой, Хоть легкий шум ее шагов. Пушкин зашел проститься с Софьей Федоровной. Она ласково сказала ему, «Возвращайтесь к первому декабря». Поэт стремился непременно попасть в Москву к этому дню, и даже сообщал из Михайловского Вяземскому «Буду у вас к первому». Она велела. Он и выехал в конце ноября из Михайловского в Москву на перекладных, но из-за плохой дороги Бричка перевернулась, поэт ушибся и застрял в псковской гостинице. Из Пскова Пушкин написал Зубкову большое, очень взволнованное письмо. «Я хотел сам явиться к вам, как бомба, 1 декабря, то есть сегодня. Но раз уж я застрял в Псковском трактире, вместо того, чтобы быть у ног Софьи, поболтаем, то есть поразмыслим. Мне двадцать семь лет, дорогой друг. Пора жить»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 и как смешно было мое поведение с ней. Дорогой друг, подстарайся изгладить дурное впечатление, которое оно могло на нее произвести. Скажи ей, что я благоразумнее, чем выгляжу, а доказательство тому, что тебе в голову придет. Мерзкий этот парень два года влюблен, а свататься собирается на фамильной неделе. А я вижу раз ее в ложе, в другой — на Бали, а в третий — сватаюсь. Объясни же ей, что прав я, что, увидав ее хоть раз, уже нельзя колебаться, что у меня не может быть притязаний увлечь ее, что я, следовательно, прекрасно сделал, пойдя прямо к развязке, что раз полюбив ее, невозможно любить ее еще больше, как невозможно с течением времени найти ее еще более прекрасной, потому что прекраснее быть невозможно. Ангел мой, уговори ее, упроси ее, настращай ее паниным скверным и жени меня». Пушкин, однако, опоздал. Когда он вернулся 19 декабря в Москву, Софья Федоровна была уже помолвлена и через месяц вышла замуж за панина. Шевырев писал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 что покровительство и опека императора Николая Павловича тяготили его и душили. Несмотря на оказанный Пушкину москвичами восторженный прием, любимый город стал утомлять поэта. «Москва оставила во мне неприятное впечатление», писал он Вяземскому после возвращения из Москвы в Михайловское. «Деревня мне пришла как-то...»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 что вовсе невольным вернулся он в покинутую тюрьму, что вольность его была призрачна. И очень скоро убедился в этом. Царь отдал его под надзор, ведавшего политическим сыском третьего отделения. Поэт не имел права свободно передвигаться по России, должен был испрашивать разрешение на каждую поездку. Царь стал его цензором, а посредником в вопросах поэтического творчества между царем и поэтом шеф-жандармов Бенкендорф. Но Пушкин все же надеялся, и 9 ноября 1826 года писал поэту Языкову «Царь освободил меня от цензуры. Он сам мой цензор. Выгода, конечно, необъятная. Таким образом, Годунова тисним увы годунова не скоро удалось стиснуть пушкину пришлось даже давать бенкендорфу объяснение на каком основании он читал своим московским друзьям бориса годунова и он писал шефу жандармов из михайловского так как я действительно в москве читал свою трагедию некоторым особым конечно, не из-за слушания, но только потому, что худо понял высочайшую волю государя, то поставляю за долг припроводить ее вашему превосходительству в том самом виде, как она была мною читана, дабы вы сами изволили видеть дух, в котором она сочинена. Я не осмелился прежде всего представить ее глазам императора, намеревая сперва выбросить некоторые непристойные выражения. «Не без волнения и опаски, надо полагать», передавал Пушкин в руки Бенкендорфа единственную у него пока рукопись Бориса Годунова. «А вдруг трагедия навсегда застрянет у шефа жандармов или у царя цензора?» «Так как другого списка у меня не находится, то приемлю смелость просить ваше превосходительство он и мне возвратить», подчеркнул Пушкин, в письме к Бенткендорфу, и продолжал. «Мне было совестно беспокоясь ничтожными литературными занятиями моими человека государственного среди огромных его забот. Я роздал несколько мелких моих сочинений в разные журналы и альманахи по просьбе издателей. Прошу от вашего превосходительства разрешения сей неумышленной вины, если не успею остановить их в цензуре». Шефа жандармов, видимо, вполне удовлетворило весьма корректное объяснение поэта, и особенно, вероятно, умилила витиеватое подпись под письмом. С глубочайшим чувством уважения, благодарности и преданности, честь имею быть, милостивый государь, вашего превосходительства, всепокорнейший слуга, Александр Пушкин и не поняла его жандармское превосходительство. Какой жгучей иронией пронизано было письмо, в котором поэт писал, что ему совестно было беспокоить своими ничтожными литературными занятиями его, Бенкендорфа, человека государственного, среди огромных его забот. В тот же день Пушкин взволнованно просил Погодина, редактора «Московского вестника». Милый и почтенный, ради Бога, как можно скорее остановите в московской цензуре все, что носит мое имя. Такова воля высшего начальства, пока мест не могу участвовать и в вашем журнале. Но все перемелится и будет мука, а нам хлеб до да соль. Некогда пояснять, до свидания скорого. Жалею, что договор наш не состоялся. И Соболевскому сообщил вслед за этим. Вот в чем дело. Освобожденное от цензуры, я должен, однако же, прежде чем что-нибудь напечатать, представить оно выше, хотя бы безделицу. Мне уже очень мило, очень учтиво вымыли голову. Конечно, я в точности исполню высшую волю и для того писал по годину, дать знать в цензуру, чтоб мы его ничего нигде не пропускали. Из этого вижу для себя большую пользу — освобождение от альманашников, журнальщиков и прочих щепетильных литературщиков. Так трагически обернулось для Пушкина державное цензорство его произведений Николаем I и его подручным Бенкендорфом. 9 декабря Бенкендорф сообщил Пушкину, что онную драматическую пьесу Он получил и даст ему знать о впослед имеющем высочайшим отзыве. Письмо свое он закончил строками. «Между тем прошу вас сообщать мне на сей же предмет все и мелкие труды блистательного вашего пера». Такова была форма переписки поэта с шефом жандармов. Пенкендорф запрашивал, поэт отвечал, извинялся. Но когда дело коснулось самого творчества поэта, существа его произведения, здесь Пушкин не пошел ни на малейшую уступку. Он, вероятно, облегченно вздохнул, когда Бенкендорф вернул ему, наконец, его единственный экземпляр Бориса Годунова, которого так любил, которым так гордился. И, вероятно, расхохотался так, как только он умел хохотать, когда прочитал нелепейшую резолюцию Николая I на его рукописи. Я считаю, что цель господина Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очищением переделал комедию свою в исторический роман наподобие Вальтера Скотта. Явно иронизируя над этой царской сентенцией, И напоминая, что Борис Годунов вовсе не комедия, как изволил определить царь-цензор, а трагедия, Пушкин ответил, согласен, что она более сбивается на исторический роман, нежели на трагедию, как государь-император изволил заметить. Но тут же твердо заявил, жалею, что я не в силах уже переделать мною однажды написанное и, подчиняясь насилию над его творчеством, закончил заверением. В непродолжительном времени буду иметь честь по приказанию вашего превосходительства переслать вам мелкие мои стихотворения. Николай I, очевидно, правильно понял и оценил решительный отпор своего подцензурного строптивого поэта и по-своему ответил на него «Четыре года» не разрешал Пушкину печатать Годунова. Четыре года поэт безуспешно добивался этого. Печатались лишь отдельные сцены трагедии. А когда Жуковский и Тургенев обратились из Дрездена к Вяземскому с просьбой посылать им с каждую почтой хоть по нескольку стихов из Годунова, он ответил «Борис не французской рагу, что можно подавать в разбивную» а добрая штука мяса английского, которую должно подать на стол целиком. Борис Годунов увидел свет лишь в начале 1831 года, накануне женитьбы поэта на Наталье Николаевне Гончаровой. Разрешение напечатать трагедию явилось своего рода свадебным подарком Николая Первого новобрачным. Каков я прежде был, таков и ныне я. 1826 год, 19 декабря, 1827 год, 19 мая. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, Не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Пушкин декабристом. В минуты отъезда из Москвы в Михайловское в начале ноября 1826 года Пушкин получил письмо на французском языке. «Возвращайтесь к нам. Московский воздух легче. Великий поэт России должен творить в ее степных просторах либо под сенью кремлевских стен». Автору Бориса Годунова приличествует обитать в царских покоях. Человек, гений которого весь сила, весь изящество, весь непринужденность, то дикарь, то европеец, то Жекспир и Байрон, то Ариоста, то Анакреон, но всегда русский. До скорого свидания, надеюсь, княгиня Зинаида Волконская. И Вяземский писал Пушкину в Михайловское. Как доехал, что няня, что любовь, Когда возвратишься, пишешь ли, Вдался ли в запой стихов, Или не можешь еще справиться с московского похмелья. Не заживайся, а приезжай или в Питер, Или в Белокаменную. И вот через месяц с небольшим, 19 декабря 1826 года, Пушкин снова в Москве и снова окунулся в московское похмелье. В этот день Погодин записал в дневнике. «Засыпаю. Вдруг шум и стук. Приезжают Шевырев, Оболенской, Соболевский, которые восклицают, что приехал Пушкин. Я не верю и бьюсь об заклад». На этот раз Пушкин возвращается в Москву уже не в сопровождении фельдъегеря и не по вызову царя, а по своей доброй воле на зов друзей. Стояла зима, яркая луна освещала заснеженную дорогу. Дальняя многодневная поездка в Кибитке с ямщиком на облучке располагала к размышлениям. Грустные мысли теснились в голове. Скучен был прожитый путь поэта. И очень настроение глубокого раздумья и затаенной тоски вылились в стихотворение «Зимняя дорога». Сквозь волнистые туманы пробирается луна. На печальные поляны льет печально свет она. По дороге зимней, скучной, тройка борзая бежит. Колокольчик однозвучный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 Отразились те же настроения неудовлетворенности, щемящей душу грусти. В безмолвии садов, весной, во мгле ночей, Поет над розою восточный соловей. Но роза милая не чувствует, не внемлет, И под влюбленный гимн колеблется и дремлет. Не так ли ты поешь для хладной красоты? А помни, со, поэт, к чему стремишься ты? Она не слушает, не чувствует поэта. Глядишь, она цветет, Взываешь, нет ответа. Несмотря на отказ Пушкиной, поэт продолжал бывать у Зубкова. Он снова и снова расспрашивал его о декабристах. И накануне первой годовщины восстания написал в его доме стансы. В надежде славы и добра гляжу вперед я без боязни. Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни, но правдой он привлек сердца, но нравы укротил наукой и был от буйного стрельца пред ним отличен долгорукой.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 как он неутомим и тверд, и памятью, как он не злобен. Сравнивая начало славных дней Петра с мрачным началом царствования Николая I, Пушкин смело выступал защитником декабристов. Зубков, видимо, рассказал Пушкину о необычайно смелом и благородном поступке видного государственного деятеля Мордвинова, пользовавшегося среди декабристов большим авторитетом и намечавшегося ими в члены будущего Временного правительства. Через несколько дней после ареста декабристов Мордвинов подал Николаю I свое мнение об указе 1754 года, в котором доказывал бессмысленную жестокость смертной казни. На Пушкина это произвело сильное впечатление. И он написал стихотворение, выражавшее его уважение Мордвинову. Под хладом старости угрюмо угасал Единый из седых орлов Екатерины. В крылах отяжелев, он небо забывал, И пинда острые вершины. Реформатор Отечественной финансовой системы, назначенный членом уголовного суда над декабристами, Мордвинов один высказался против применения к ним смертной казни и подал при вынесении приговора мотивированное особое мнение. Это был второй, исключительный в те дни по смелости, поступок Мордвинова. И Пушкин закончил стихотворение строфой: «Один...» На рамена поднявший мощный труд, ты зорко бодрствуешь над царской казною. Вдовицы бедный лепт и дань сибирских руд равно священны пред тобою.